Когда ее привели во дворец под охраной стражников, у нее не было и капли симпатии к Филиппу. Но после разговора мнение ее странным образом поколебалось. По его объятиям и поцелуем можно было догадаться о большом опыте, и она почувствовала, как были затронуты глубокие струны ее существа, и родилась загадочная дрожь, которая, уходя, оставила легкое ощущение стыда. На площадке главной лестницы ее встретил Жак Дерусе, пристрастный взгляд которого еще более смутил ее. Катрин казалось, что руки и губы Филиппа оставили на коже невидимые следы, Инстинктивно она запахнулась поглубже в замечательное манто и надвинула капюшон на лоб. Взгляд капитана был прикован к ее губам. Она их сжала, с вызовом подняла голову и направилась к ступенькам. Он безмолвно следовал за ней. И только под аркой перед охранниками он решил заговорить. «Я получил приказ проводить вас в Ронс-Куруне», — заявил он ничего не значащим тоном. «Затем я должен проследить, чтобы вы выехали из Брюгге без затруднений». Катрин улыбнулась ему из-под капюшона, чем заставила юношу покраснеть душой. «Какой ужас! Вам не поручили сопровождать нас до Дижона?» «Увы, нет. Начал он». Потом вдруг изменив тон, то радостно вскрикнул: "Вы едете в Дижон? Вы там живете? Ну да. В таком случае мы еще увидимся. Я тоже из Бургундии, из настоящей", добавил он с наивной гордостью, что заставило девушку улыбнуться. По всей видимости, и этот надеялся продолжить свое знакомство. Катрин подумала. Как бы, покидая Фландрию, не пришлось назначить рандеву всей герцогской армии? Эта мысль привела ее в такое хорошее расположение духа, что она напевала всю дорогу до гостиницы. Матье Го-Терен, пристроившись у потухшего камина, плакал на глазах у подозрительно смотревшего на него хозяина и отпевал из кружки пива. Победное возвращение Катрин удивило его. Он ожидал солдат, судей в черных мантиях, палача, а явилась его племянница, веселая, смеющаяся, одетая, как принцесса, в манто, стоимость которого быстро была определена наметанным глазом, офицер герцога. Разодетый, как герольд, сопровождал пленницу, словно хорошо выдрессированный пес. В Бургундии все знали, насколько герцог Филипп был чувствителен к женской красоте. Это триумфальное возвращение заставило глубоко задуматься Матьяга Терена. Кажется, герцог и его племянница заключили мир. Оставалось узнать, куда приведет. «Этот мир!» И, поднимая спавших слуг, Матье дал себе слово смотреть во все глаза. Он был из тех людей, в чьих глазах незаконно рожденный ребенок, будь он даже от короля, это вовсе не подарок с неба. Несмотря на совет дядюшки, Катрина отказалась уложить свое замечательное манто в один из дорожных сундуков. Она переоделась в простое белое платье из легкой материи, которую ткали в Валенсии. Свои волосы, заплетенные в косы, она спрятала под шляпой из тонкого полотна местной выделки и плотно завязала съемки под подбородком. Сверху надела знаменитое велюровое манто. «Если мы вдруг встретим бандитов, — ворчал Матье, еще не пришедший в себя от переживаний, они примут тебя за знатную даму и непременно потребуют выкуп». Но Катрин, обладательница красивого одеяния, не хотела ничего слушать. Оно помнется в сундуке среди вещей. И к тому же в Дижоне я не смогу в нем ходить. Мама не позволит, чтобы не вызвать недовольство госпожи деошан или вдовы Де Шато-Вилен, у которых нет ничего подобного. Поношу хоть сейчас. Гордая, как королева. Катрин в своем собольем манто, несмотря на теплую ночь, села на муло. Маленький караван торговца тронулся в путь. Когда караван подошел к городским воротам Святой Катерины, капитан приказал открыть их по повелению герцога и распрощался коротко целуяв. Наклонившись к девушке Жак Доруссэ прошептал, пока что вызвало ее улыбку она не ответила, а он не расстроился. С тех пор, как Руссе узнал, что едет в Дижон, мечты не покидали его. Подъезжая к подарку высоких укрепленных ворот, Катрина обернулась, но вовсе не для того, чтобы посмотреть на капитана. Ей хотелось на минутку вызвать в памяти худой темный силуэт, горящие глаза, бледное лицо Филиппа, склонившегося над ней. Впервые в своей жизни Катрин ощущала, как другой человек может властвовать над ней. Он вызвал одновременно и интерес, и беспокойство. Подобное глубокое чувство стоило того, чтобы придать жизни определенную ценность, и ради такого стоит жить. Проехав ворота, она больше не оборачивалась. Пристроив своего мула к мулу Матьё, Катрин спокойно продолжала путь, укачиваемая легкой рысой. Плоские пространства полей, пересекаемых каналами, простирались до горизонта. Иногда они оживлялись рощицами деревьев или призрачными формами ветряных мельниц. Чайки, привлекаемые светом луны, таким ярким, что ночь, казалась днем, низко кружились, прорезая небо, как падающие звезды. Катрин дышала обворожительным воздухом, напоенным запахом йода и соли, долетавшим с моря. Она откинула велюровый капюшон на плечи и расстегнула манто. Эта дорога, прорезанная колесами повозок, обозначенной глубокой колеей, на которой мулы временами спотыкались, уходила к горизонту, знакомому ей, но принимавшему новую окраску. На рассвете появилась колокольня Куртрея. — Мы остановимся в гостинице, золотая корзинка, — сказал Матьео, который до этого молчал, подремывая на спине своего мула. — Я совершенно разбит. Останемся там до завтрашнего утра. У меня есть дела с местными торговцами льном. Катрин хотела спать. Это ей было на руку. Покидая Куртре, Матьёго Терен решил ехать побыстрее. Он считал, что потерял много времени и желал поскорее увидеть стены Дижона, колокольню Сен-Бенины, холмы Марсанне, где у него был свой виноградник. Он не беспокоился за дом, где хозяинчили его сестра жакетта племянница Луаза и Сара, приехавшая с ними из Парижа, к которой Матье все никак не мог привыкнуть. Катрин это забавляла, и она утверждала, что дядюшка Матье боится Сары, однако бедный дядюшка был в нее влюблен и именно этого не хотел прощать ей. Подгоняя мулу ударами пяток со съехавшей на бок шляпой, он выглядел так, словно сам черт гнался за ним по пятам. Катрин ехал рысью рядом, позади трусили трое слуг, двое ехали рядом, а третий замыкал караван. Уже проехали земли герцога бургунского «Скоро проедут земли епископа Камбрейского и попадут во владение графа де Вермандуа, яростного сторонника принца Карла. Лучше здесь не задерживаться, поэтому-то и спешил, бравый торговец. Теперь они ехали по высокому берегу реки Эско в направлении Сент-Калнтена. Дорога петляла вместе с рекой, легко обтекала зеленые холмы» по склонам которых разбрелись белые овцы. Мирный пейзаж изгонял идею войны, однако время от времени попадались разрушенные, сожженные до тла постройки, до да обуглившейся руины, свидетельствующие о том, что эта разоренная земля давно не знала мира. Иногда сквозь молодую листву на нижних ветвях проглядывали огромные мрачные плоды, трупы повешенных, при виде которых Катрин отводила глаза. День клонился к вечеру, а сумерки принесли с собой густые серые тучи, тревожно бродившие над зелеными холмами. Катрин стала прохладно, и она начала дрожать. «Будет гроза», — заявил дядя Матьё, некоторое время обозревавший горизонт. «Лучше всего остановиться в ближайшей корчме. Поспешим. Если память меня не подводит, здесь есть одна у перекрестка дороги на перрон». Мулы, подгоняемые наездниками, побежали галопом, в то время как первые капли дождя уже начали падать на дорогу. Через некоторое время Катрин резко остановилась, заставив матье сделать то же самое. — Что с тобой? — недовольно спросил дядя. Девушка спокойно слезла с седла, сняла свое манто, аккуратно свернула его и направилась к мулу с поклажей. Я не хочу портить свое манто, дождь его намочит. Ты хочешь, чтобы мы промокли до нитки? Если б ты меня послушала раньше, но ты ведь не слушаешь добрых советов, уже стемнело, дождь идет, не нравится мне все это. Я и так устал от переживаний. С помощью Пьера, самого старого из слуг, Катрин без лишних слов уложила манто, надела плащи с грубой шерстяной ткани, выдерживающей самые грозные ливни, закуталась в него и только тогда села в седло. В этот момент что-то привлекло ее внимание и вербы у дороги создавали естественные укрытия. Так вот, под гибкими ветвями загадочны блестело нечто черное. Повернув к берегу, Катрин приблизилась к деревьям. — Что ты делаешь? — заворчал Матье. — Идет дождь, а для тебя его как будто и не существует. Но Катрин не слушала, раздвинув ветки и траву. Она увидела неподвижное тело человека, лежавшего на животе в камушах и не подававшего признаки жизни. Встретить на своем пути труп человека в это смутное время было делом обычным, но загадка заключалась в том, что это был не какой-нибудь крестьянин, а настоящий рыцарь. Черные стальные доспехи, блестевшие в воде, Которая покрывала его почти полностью, И оперение шлема были тому подтверждением. Видимо, он выбирался из реки. Об этом говорил след, оставленный на берегу, И руки, вцепившиеся в камыш. Рядом валялись вырванные стебли камыша. Растерянная Катрин, боясь, тронуть, смотрела на огромное тело, распростершиеся у ее ног. Как мог погибнуть этот рыцарь, если вокруг не было видно следов сражения, да и следов лошади тоже? Доспехи полностью скрывали тело, и видны были только окровавленные руки, красивые руки, длинные и сильные одновременно. Подумав, что человек еще, возможно, жив, Катрин присела на кофточки и хотела его перевернуть, но для нее он был слишком тяжел. Вспомнив о своих спутниках, девушка хотела позвать их, но дядюшка Матье, устав кричать, уже сам спустился с мула и пришел узнать, в чем дело. — Ради святой девы что это? — вскрикнул он удивленно, при виде открывшейся картины. — Видите, рыцарь! Помогите перевернуть его, мне кажется, он жив. Как бы в подтверждение, человек в доспехах слабо застонал. Она крикнула «Живой! Эй, Пьер, Петижан, Амьель, идите сюда!» Прибежали слуги. Втроем они легко подняли раненого рыцаря, несмотря на приличный рост и вес. Чуть позднее он уже лежал на краю дороги в мягкой траве, а Пьер побежал за мазями, лежавшими в багаже Катрин. Амьель пытался высечь огонь, чтобы зажечь факел, поскольку ночь уж совсем вступила в свои права, и почти ничего не было видно. Дождь ослаб, но слуге все равно было трудно добыть огонь. Поднимался ветер, а это усложняло дело. Наконец факел запылал, отбрасывая красные блики на мокрые доспехи. Темный силуэт рыцаря с обнаженными ладонями рук походил на скульптуру, высеченную из базальта. Дядюшка Матье, несмотря на все свои горести, сидел на мокрой земле, держа на коленях шлем рыцаря и, стараясь поднять, забрала. Это нелегко было сделать, так как оно, видимо, было погнуто при ударе. Наклонившись к беспрестанно стонущему раненому, Катрин подгоняла дядюшку скорее. Он задыхается в этой металлической клетке. «Я делаю все, что могу. Это не так-то просто». Действительно, забрала не поддавалась, и матье даже вспотел. Старый Пьер решил помочь хозяину и вытащил свой нож с тысячью предосторожностей, ввел лезвие в щель, стараясь не поранить лицо несчастного, нажал на рукоятку, заклепка отскочила и забрала, открылась. — Неси свой факел, — приказала Катрин. Но едва дрепещущий свет осветил лицо с закрытыми глазами, как Катрин с криком отпрянула, Коробка с мазями выскользнула из ее рук. — Не может быть! Бормотала она, вдруг побледнев. — Не может быть! — Что с тобой? — спросил Матье, пораженный. — Ты знаешь этого молодого человека? Катрин подняла глаза на дядю. Лицо ее было похоже на маску, от волнения перехватило горло, и она не могла сказать ничего связного. — Да, нет, я не знаю. Ты сходишь с ума. Что это еще за загадки? Вместо того, чтобы падать в обморок, сняла бы ему шлем, там кровь. — Я не могу, не сейчас. Пьер, помоги дяде. Старый слуга... Взгляд, которого перебегал с раненого на Катрин, и обратно поспешил на помощь. Катрин присела около них на корточки, пытаясь унять дрожь в руках. Она во все глаза глядела на дядюшку и на Пьера, пытавшихся освободить от шлема голову, и это лицо. Лицо Мишеля де Монслави. Дрожа от прикосновения, отяжелевшего от воды платья, девушка снова со всей ясностью увидела события прошедших лет, которые едва не привели ее к смерти. Мишель, отбивающаяся от противников мясников под золотыми сводами Аквитанского дворца, Мишель со связанными за спиной руками, гордой, идущий по своему скорбному пути, окруженный стражниками и ревущей толпой. Она видела, как Мишель в темноте подвала рассказывала о своей родине, внимающей ему девочке. Он тогда прикрыл глаза, чтобы лучше вспомнить лицо другого таким, каким оно, появилось в черном овале шлема, удивительно похожим на лицо Мишель. Всеми силами Катрин отгоняла от себя жуткие картины событий, последовавших за этим, и прежде всего, изуродованное лицо, залитое кровью, сходство с рыцарем было потрясающе. Девушка наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть и убедиться, что она не бредит. Нет, вот оно, это лицо, бледное, неподвижное, потемневшие веки закрытых глаз, обрамленные густыми ресницами, тонкая струйка крови пересекла лоб, спускаясь по щеке к уголку сжатых губ, страдальческое выражение искажало черты лица. — Мишель, — прошептала невольно Катрин, — это не вы, такого не может быть. — Нет. Это был не он, но настолько похож, что она не могла быть уверенной до тех пор, пока Пьер и Матье не сняли с него шлем. Вместо белокурых, золотистых кудрей, которые Катрин помнила, появилась шапка черных, как ночь густых волос, сбившихся под шлемом. Девушка почти успокоилась. Тем более, что эта шевелюра не мешала все же сходству. Если бы не волосы, то это лицо было бы еще красивее, чем лицо Мишеля, хотя и более сувого. «Мы не можем оставить его здесь. Мы сами уже промокли, и наша демозель тоже», — сказал Пьер, увидев, что Катрин стучит зубами от холода. «Мы вчетвером отнесем его на постоялый двор». «В этих железках он очень тяжелый». — ответил Матье. Они довольно быстро освободили раненого от железного каркаса, завернули в одеяло, а затем, соорудив носилки из палок и веревок, положили на них юношу. Катрин, немного придя в себя, промокнула кровь с раны, привязала шарфом кусок чистой тряпки. Во время всех этих манипуляций раненый не открывал глаз и лишь застонал, когда его освобождали от доспехов и понесли на носилках. — У него, наверное, сломана нога, — предположил Пьер, быстро ощупав юношу старческими пальцами. Караван тронулся в путь, но Катрин отказалась сесть в седло и шла рядом с носилками. Мокрая рука, покоившаяся на груди раненого, выскользнула из-под одеяла. Эта рука привлекала ее, и она взяла ее в свою руку. Кисть была холодная, И мокрая кровь сочилась из глубоких порезов. Катрин заботливо вытерла ее носовым платком. Понемногу большая мужская рука отогревала в ручках. Последнюю часть пути путники проделали в полной темноте, пока, наконец, промокшие до костей не увидели лампу, подвешенную над дверью корчмы Гран-Шарлемань. Час спустя все разместились, а раненый покоился на большой кровати с красными куртинами. Расположенный на перекрестке двух дорог, постоялый двор был, к счастью, одним из лучших в округе. Прибытие раненого рыцаря и его эскорта Привело в переполох постоялый двор, где не было ни одного свободного места. Караван торговцев, направляющихся в Брюгге, занял все. Все-таки нашлась комната для раненого, а Катрин устроилась в маленьком чулане, где ей спешно поставили кровать. Бедный Матье в кои веки должен был довольствоваться конюшней, где он провел ночь на соломе вместе со своими слугами. «Не в первый и не в последний раз», — заявил он философски. Состояние человека, которого они подобрали, беспокоило его. Раненый еще не приходил в сознание. Рана на голове, вызванная без сомнения сильным ударом, нанесенным тяжелым предметом, прогнувшим сталь шлема, продолжала кровоточить.